Антикварный магазин Блумсбери, известный также как лавка Винкмана, стоит на Оул Плейс, узкой боковой улочке, идущей между улицами Коптик и Мьюзием в центральной части Лондона. Улочка грязная, заброшенная, кривая. На ней всего три торговых заведения: пиццерия на углу Коптик Стрит, лавка китайского целителя с ус-стеклянной дверью под бамбуковым навесом. И здание с широким фасадом и двумя эркерными окнами-витринами. Это и есть антикварный магазин Блумсбери. Витрины в этом магазине низкие, собранные из ромбовидных панелей. Смотреть с улицы сквозь них неудобно. Однако кое-что увидеть можно. Например, конную статую в греческом стиле, одна передняя нога у лошади отломана. Японскую маску злого духа, ухмыляется от уха до уха. На двери висит объявление, сообщающее о том, какие кредитные карты принимаются здесь к оплате. На двери и окнах не видно ни металлических полос, ни других защитных приспособлений, отгоняющих призраков. Похуже, что живущие в этом доме мистер и миссис Винкман в них не нуждаются. В 3 часа 15 минут пополудни следующего, после нашей встречи с Флобоунс дня, с Мьюзиум-стрит свернули двое подростков. Потягивая через соломинки из больших бумажных стаканов ледяную колу, они вышли на ярко освещённую Old Place И не торопись пошли по её теневой стороне. На девушке была футболка с изображением настоящего призрака, широкая юбка до колен и сандалии. Юноша был одет в синюю хлопчатобумажную рубашку, мешковатые шорты и теннисные туфли. Оба были в больших солнечных очках, шутили, смеялись и потихоньку двигались вперёд. Пройдя три дома, они притормозили возле витрин антикварного магазина Блумсбери и немного постояли. Рассматривая сквозь стекло, выставленные внутри пыльные древности. Затем юноши и Грива подтолкнул девушку в бок и указал рукой на дверь. "Пойдём вскать". Девушка кивнула. Они открыли дверь и вошли внутрь. Начиная наше секретное расследование, мы с Лукводом знали, что сильно рискуем. Флос совершенно чётко объяснила нам, насколько опасны мистер Винкман и его семья. Прошлой ночью Флос В виде последней оказанной услуги показала нам этот магазин из-за угла соседней улицы. После этого она, не попрощавшись, растворилась в темноте, оставив после себя лишь слабый запах немытого тела. Подходить к магазину Винкмана ближе она не решилась, а мы с Луквудом подошли, рассмотрели мерцающий в левом окне витринный газовый фонарь и висящую над ним маску злого духа. Она напоминала о кровавленную голову углодующей невесты. это разновидность холодный див, если кто не знает. Льюк вот предположил, что зажжённый фонарь может служить сигналом, и даже собирался было притаиться и понаблюдать за домом. Но мы слишком вымотались для таких подвигов. Ночь перевалила за середину, да и предыдущей ночью нам не удалось выспаться. Поэтому мы покинули Блумсбери и пошли домой. Там мы завалились спать и проснулись на следующий день поздно, когда солнце уже вовсю светило в окна. спустившись на кухню, мы обнаружили, что Джордж уже ушёл в свой архив. Кухонный стол, как всегда, был покрыт белой бумажной скатертью. Мы называем её скатертью для размышлений. На ней всегда лежат карандаши, которыми мы делаем записи: пришедшие в голову мысли, списки покупок, сообщения друг для друга, рисуем на скатерти чёртяков и делаем наброски гостей, с которыми довелось встретиться. Между пустой тарелкой из-под пончиков, картонкой из-под гамбургеров и двумя грязными чашками мы обнаружили свежую запись: отправился на охоту, есть успехи, приду поздно. Дж. Рядом были еще записи, сделанные рукой Джорджа, довольно невразумительные: 80 градусов по Цельсию, 15 минут, не реагирует; 100 градусов по Цельсию, 15 минут, нет; 120 градусов по Цельсию. Пятнадцать минут. Нет. Сто пятьдесят градусов по Цельсию. Шесть минут. Плазма шевелится, образует лицо. Двенадцать минут. Двигается рот. Оругательство. Грубые. Купить еще чипсов. Некоторое время мы с Локвудом молча обдумывали прочитанное. Затем Локвуд подошел к духовке, медленно открыл ее и обнаружил внутри призрак банку. Местами стекло на поверхности банки слегка почернело. Плазма была почти прозрачной. Прикреплённый к дну банки череп просматривался очень чётко. Можно было рассмотреть мелкие бороздки на кости и коричневый налёт на зубах. Череп мы увидели впервые после перебранки, случившейся между нами 2 дня назад из-за толкования сказанных призраком слов. Я нервно взглянула на Луквуда, который пытался осторожно вытащить из духовки застрявшую в ней банку, и на меня не посмотрел. Так и не сумев достать её, он сделал шаг назад, провёл ладонью по своему лицу и сказал: "У меня сейчас нет сил заниматься этим, но эксперименты Джорджа вышли из-под контроля. Напомни вечером, чтобы я поговорил с ним. Но прежде мы должны были заняться другими вещами. Какими именно?" Лоппут уже решил. Собственно говоря, ничего и нового нам сейчас и не оставалось. Вчера ночью мы оставили в кафе записку адресованную кладбищенскому братству. В ней мы попросили любого, кто располагает какой-либо информацией о недавнем происшествии на кладбище Кенсальгрин, связаться с нами, и обещали за это небольшое вознаграждение. Сам Карбор наверняка на эту записку не откликнется, но, возможно, найдется кто-нибудь другой, кто захочет поделиться с нами. Не даром же половина стареющих как спит и видит, как перерезать друг другу глотку. Фло в свою очередь обещала сообщить нам, если пойдут слухи о предстоящем в ближайшие дни специальном аукционе на черном рынке. Вечером, надо надеяться, станут известны результаты архивных исследований Чорча. Иными словами, все вроде было схвачено. Оставалось лишь одно белое пятно – магазин Винкмана. Поскольку Карвер уж и мог передать зеркало Винкману, Локвуд решил прощупать антикварный магазин. Если повезет. мы сможем напасть наслед зеркала. Если не повезёт, помня репутацию Винкмана, мы предпочитали об этом не думать. Договорились, что пойдём в магазин замаскировавшись и постараемся не рисковать сверх меры. Нам казалось, что всё должно быть в порядке. Итак, мы оделись как прогуливающие себе дельники и поехали на метро в Блумсбери. Громко зазвонил подвешенный над дверью колокольчик, и мы вошли в антикварный магазин Внутри было сумрачно, прохладно, пахло пылью и мастикой для пола. Потолок оказался низким. Солнечные лучи проникали с улицы сквозь ромбовидные панели, просачивались через грязные тюлевые занавески и золотыми брызгами ложились на старый обшарпанный паркет. Магазин напоминал дикий лес, заросший столами, выставочными стендами, стульями и всевозможными предметами. Прямо перед нами располагался прилавок, за которым стояла женщина. Дородная, высокая и зловещая, как статуя древнего бога. Она полировала тряпочкой какую-то маленькую стеклянную фигурку. Когда женщина выпрямилась, увидев нас, её пышный начёс шаргнул по низкому потолку. Чем могу помочь? Мы просто посмотреть, спасибо, ответила я. Я наскоро окинула женщину взглядом. Крепкая, широкая в кости, Слегка за 50, с розовой кожей, она напомнила мне мою мать. Длинные, крашеные в светлые волосы, выщипанные брови, тонкогубый рот и серо-голубые глаза. Одета в пышное цветастое платье в спайку. На первый взгляд, мягкая и приветливая, но присмотревшись, начинаешь понимать, что у этой женщины стальная воля и, наверное, такая же рука. Мы знали, кто перед нами. Фло очень хорошо описала её. Миссис Аделаида Винкман, а не с мужем владели этим магазином уже 20 лет. Приобрели его после того, как трагически погиб предыдущий хозяин. Его убило, рухнувшей на него индийской статуей. А магазин у вас довольно миленький. Ален его протянул локвуд и выдал на губах розовый пузырь в вачке. Он громко лопнул. А локвуд втянул жвачку обратно в рот и глупо рассмеялся. Советую вам снять очки. сказала женщина. У нас довольно темно. Это потому, что некоторые артефакты не выносят яркого солнечного света. Портятся. Ясное дело, кивнул Льюквид. Спасибо. Но очки снимать не стал. И всё это у вас продаётся? Продаётся. Тем, у кого есть деньги, ответила миссис Винкман. Она опустила глаза и снова принялась надраивать стеклянную статуэтку. Мы с Локвудом прошлись по магазину, стараясь выглядеть беззаботными бездельниками. Чего только не было в магазине Винкмана: и действительно ценные вещи, и откровенный мусор, много всего. Деревянная лошадка-качалка с пожелтевшими от времени белыми боками, пардоновский манекен, голова и плечи и съеденной молью тряпки на прогнившем деревянном шесте, старинная двухместная ванна со свернутым шлангом внутри. древний радиоприемник в бакелитовом корпусе, три странные викторианские куклы со стеклянными, пристально глядящими на тебя глазами. При виде этих кукол меня пробрала дрожь. Представляю, какой ужас они должны были наводить на детей, родившихся даже в суровую викторианскую эпоху. В левой стене магазина находился дверной проем, прикрытый черной занавеской. За ним располагалась маленькая смешная комнатка. Мельком заглянув туда, я успела заметить кресло-качалку, а над его спинкой тёмный силуэт чьей-то головы. Скажите, они, э, как это, связаны с призраками? спросил Локвуд, указывая на кукол. Нет, не поднимая головы, ответила женщина. Хм, а по виду не скажешь. Страшлище какие. Слушайте, на Куптик-стрит есть магазин, где вам предложат большой выбор дешёвых сувениров. сказала миссис Винкман. Там вы найдёте что-нибудь по своему, слово к арману, она договаривать не стала. Спасибо. Вообще-то мы ничего не собираемся покупать, верно, Сьюзи? Нет, хихикнула я и шумно потянула колу через соломинку. Мы ещё немного послонялись по магазину, разглядывая выставленные предметы и не только их. Я, например, выяснила, что из магазина можно вытянуть внутри дома Через открытую дверь позади прилавка. Сквозь неё было видно узкий коридор с висящими на стенах выцветшими персидскими коврами и старыми фотографиями, и в маленькую комнату за чёрной занавеской. В комнатки по-прежнему кто-то был. Слышалось шуршание бумагами и сопение. Кроме того, я, как всегда, включила свой внутренний слух. Да, в магазине что-то было. Я слышала шум, но очень тихий. Негромкое гудение. Было ли это зеркало? Я вспомнила звук, который слышала ночью на кладбище. Он напоминал жужжание полчащих мух и был похож на то, что я слышала сейчас, хотя и не совсем. Но что бы это ни было, оно находилось где-то совсем близко. Мы встретились с Лукбудом в дальнем от чёрной занавески углу комнаты и взглянули друг на друга. Мы не сказали ни слова, но Лок вот показал мне пальцы. Перед тем, как отправиться сюда, мы придумали код. Один поднятый палец уходим. Два пальца Локвуд что-то обнаружил. Три пальца я должна отвлечь от него внимание. Ну и как вы думаете, сколько пальцев он мне показал? Разумеется, три. Теперь я должна буду разоиграть комити. Локвуд подмигнул мне и медленно направился к противоположной стене магазина. Я взглянула на женщину. Она продолжала тереть тряпочкой статуэтку. Я не брешно сунула руку в карман своей юбки. Просто удивительно, сколько шума может наделать выпавший на твердый пол десяток монет. Бах! Звек! Затем долгое эхо, перезвон котящихся металлических кругляшков. Я и то вздрогнула. Монеты разлетелись в разные стороны, покатились под столы, под стулья, под стенды и статуи. Стоевшая за стойкой женщина вздрогнула, вскинула голову и спросила. Что происходит? Мои денежки, карман прорвался. Я без промедления опустилась на четвереньки и полезла под ближайший стол. Сделала это неуклюже, задев стол так, что зазвенела выложенная на нём подставка с украшениями. Подтолкнула дальше от себя пару монет и полезла за ними, втискиваясь между двумя чучелами каких-то африканских птиц. Это были фламинго или что-то в этом роде. Здоровый, тёплый с большими клювами. Они стали опасно раскачиваться у меня над головой. Прекратите, убирайтесь отсюда немедленно, закричала женщина, выходя из прилавка. Из-под стола я видела её быстро приобревшися камни розовой икры. Один момент, только денежки соберу. Передо мной был восточный бумажный фонарик. На вид очень древний, хрупкий, наверное, очень дорогой, поскольку монетка могла попасть и внутрь фонарика. Я сильно тряхнула её, игнорируя вопли миссис Винкман, которая пробивалась ко мне через заросли столовых. Опустив фонарик, я резко развернулась, так, чтобы удариться своим мягким местом о гипсовую подставку, стоящую на ней вазы, римской, а может быть, греческой, кто их разберёт. Миссис Винкман, завидной для её габаритов ловкости, успела подбежать и схватить эту вазу своей полной, как свиной окорок, рукой. Дюлюс. завопила она. Леопольд. Чёрная занавеска колыхнулась. Кто-то выскочил из смешной комнатки и грузной походкой направился ко мне. Я видела только пару коротких мускулистых, туго обтянутых серыми брюками ног. Увидела старые кожаные сандалии на этих ногах. Носков на них не было. Ноги были волосатыми, с длинными, пожелтевшими, потрескавшимися ногтями. Спустя секунду появилась ещё одна пара ног. Они были меньше по размеру, но такими же по форме. Вторая пара ног выскочила из коридора, который я видела позади прилавка, и тоже направилась ко мне. Я сделала вид, что пытаюсь глубже залезть под стол, собрала дрожащими руками ещё несколько монет, но уже поняла, что мой спектакль окончен. Затем над моей головой раздался низкий бархатный голос. Что всё это значит, Аделаида? Что за детишки здесь разыгрались? Она не хочет уходить, сказала миссис Винклмор. Ничего, мы её заставим, пообещал тот же низкий голос. Да ухожу я, ухожу, откликнулась я. Только денежки свои соберу, я вылезла из-под стола, раскрасневшись, запыхавшись, поднялась на ноги и повернулась. Женщина стояла, сложив на груди свои могучие руки. Взгляд на неё был такой, что в другое время от него у меня бы свело кивки, но не сейчас, потому что рядом с ней стоял человек, которого я должна была опасаться куда больше. Дожулиус Винкман. Первое впечатление это был очень большой мужчина, которого очень сильно приплюснуло. То ли гены с ним сыграли злую шутку, то ли его в детстве лифтом прихлопнуло, а может, и то и другое сразу. Коренастый, раздавшийся в ширтеле Огромная голова на бучьей шее, плечи как у флангиста, и грудь как бочка. Мощные руки, очень волосатые, и короткие сильные ноги. Чёрные волосы очень коротко подстрижены и прилизаны. На винк мане был серый пиджак с закатанными до локтей рукавами и белая рубашка. Галстук отсутствовал, и из распахнутого ворот рату рубашки торчали густые тёмные волосы. Широкий, слегка приплюснутый нос. широкий лягушачий рот напереносится неуместная при такой комплекции хрупкая золотая пенсне мистер Винкман был очень сильным даже могучим мужчиной однако ростом едва ли выше меня поэтому я могла прямо посмотреть ему в глаза большие тёмные с длинными как у девушки ресницами если не считать глаз все остальные черты его смуглого лица были тяжёлыми грубоватыми включая заросшие щетиной квадратный подбородок с ямочкой. Рядом с ним стоял парень, точная копия мистера Винкмана, только уменьшенная. Он тоже напоминал по форме перевёрнутую грушу. У него были такие же прилизанные чёрные волосы и лягушачий рот, такие же серые брюки и тесная белая рубашка. Правда, некоторые различия тоже были. У парня на носу не было пинсне, и слава богу, не было такой густой шерсти на теле. А глаза у него были материнские, серые и пронзающие насквозь. Он стоял рядом с отцом и холодно смотрел на меня. Что вы себе позволяете в моём магазине? спросил Julius Winkman. За их спинами один раз калыхнулась ведущая в маленькую комнату за навеска. Я ничего такого не хотела, сказала я. Просто уронила деньки. В подтверждение своих слов я раскрыла ладонь. Всё в порядке. Я их почти все собрала. Остальное могу я тебе оставить себе. Под их взглядами моя вымученная улыбка начала стремительно увядать. А у вас прелестный магазин, неуверенно продолжила я. Так много всего интересного, дорогие, наверное, вещицы, я думаю. Вот эта лошадка-качалка, она стоит, наверное, пару сотни, не меньше, да? Прелесть. Мне необходимо было разговорить их, отвлечь на себя всё внимание. А что насчёт этой вазы? Во сколько бы она обошлась, вздумай я её купить? А, она греческая, римская или потелка? Нет. Позвольте мне кое-что вам сказать. Хочулиус Винкман нешайдно наклонился вперёд и поднял свой волосатый палец так, словно собирался ткнуть им меня в грудь. Ногти у него на руках были такими же длинными и неровными, как на ногах. Меня обдало запахом мятной жвачки. Это солидное заведение. Мы работаем для респектабельных покупателей. Малолетним нищим хулиганам здесь делать нечего. Понимаю, охотно кивнула я. Проклятый Лук вот, в следующий раз пусть он отвлекает от меня внимание. Всего хорошего. Я двинулась к выходу. Погодите, сказала миссис Винкман. Вас было двое. Где другой? Убежал, наверное, сказала я. А тоспуга Я не слышала дверного колокольчика. Джиулиус Винкман огляделся по сторонам. Шея у него была такой толстой, что для этого ему пришлось поворачивать весь торс от самых бёдер. Затем он усмехнулся. Меня снова поразило сочетание женственных глаз и грубых черт лица. 30 секунд, проверка валют. Может быть, 40. Затем посмотрим. Простите, не понимаю, сказала я. Взгляни на её руку, папа, с жаром воскликнул парень. Посмотри на её правую руку. Это меня удивило. Вы хотите посмотреть мои монеты? спросила я. Не монеты, ответил Джулиус Винфон. Вашу руку. Ты славный мальчик, Леопольд. Давай, показывай свою руку, ушивая маленькая дрень, или я сломаю тебе запястье. Моя куша покрылась мурашками. Я молча протянула руку. Он взял её. Прикосновение мистера Винкмана оказалось на удивление мягким, почти нежным. Он поправил наasu пинсне и наклонился ближе к моей ладони, провёл по ней пальцами своей свободной руки. "Так я и думал", сказал он. "Агент. Я же говорил тебе, папа", воскликнул Леопольд. "Я же говорил". У меня на глаза навернулись слёзы. Я сердито смаргнул их. "Да, я агент". Я не имею права бояться. Я решительно отдёрнула руку и сказала: "Не понимаю, о чём вы. Я пришла посмотреть на ваш дурацкий магазин, а вы на меня наезжаете. Пустите меня". "Ты никудышная актриса, девочка", сказал Винкман. "Но даже если бы ты была театральным гением, твоя рука выдала тебя с головой. Вот эти две мозоли на ладони. Они бывают только у агентов. Я называю их следами от ропиры". Появляются эти мозоли от постоянных занятий фехтованием. Ну, скажешь, я не прав? Тогда подождём, когда появится твой дружок. Ждать осталось недолго. Он взглянул на часы на волосатом запястье. Полагаю, да, пара. За стеной что-то вспыхнуло, раздался крик боли. В следующую секунду занавеска отдёрнулась, и из-за неё выскочил локпут с белым перекошенным лицом. Он прижимал к груди свою правую ладонь, кривился от боли и тяжело дышал. Затем медленно подошёл к нам и остановился перед спокойно поджидавшим его Винкманом. "Должен сказать, я был лучшего мнения о том, как здесь относятся к посетителям", сказал он, взяв себя в руки. Я просто заглянул в ту маленькую комнату, хотел посмотреть, что там, и тут раз удар электрическим током. Глупые дети играют в глупые игры. сказал своим бархатным голосом Джулиус Винкман. Куда ты пытался залезть, малыш, в бюро или в сейф? В сейф, ответил Локвуд, приглаживая волосы. Сейф устроен так, что бьёт электрическим током любого, кто прикоснётся к нему, не отключив предварительно от сети. Такой же механизм встроен в бюро. Но ты напрасно тратил силы и время, мой мальчик. Ничего интересного для тебя нет ни в бюро, ни в сейфе. Кто вы и на кого работаете? Я молчала. Лูก вот презрительно усмехнулся. Это выглядело довольно забавно, если вспомнить, что он был в цветастых шортах и со слегка дымящейся от удара электрическим током рукой. Миссис Винкман покачала головой. Сейчас на фоне окна она казалась ещё выше, чем прежде, и загораживала собой почти весь свет. А запереть дверь, душу люс. А спросила она: "Разорви их на куски", посоветовал Леопольд. "Нет необходимости, мои дорогие", ответил мистер Бинкмэн. Он улыбался, но его глаза за девичьими ресницами стали холодными, как лёд. "Я не желаю знать, кто вы", сказал он. "Это не имеет значения. Догадываюсь, что вам нужно, но вы этого не получите. Позвольте мне сказать вам кое-что. Мой дом моя крепость. И он надёжно защищён от тех, кому здесь не место. Удар электрическим током всего лишь незначительная часть этой защиты. Полезная вещь, удобная для применения в дневное время, не больше. Ночью всё обстоит гораздо серьёзнее. Некоторые из моих врагов умирают раньше, чем я успеваю спуститься сюда по лестнице. Вы меня поняли? Более чем, кивнул Лоубут. Пойдём с Юзи. Нет. возразил Чуллиус Винкман. Не спеши, отсюда вы не выйдете. Он схватил нас обоих своими медвежьими руками, меня за предплечья, Локву до заворотник. Затем без малейшего усилия подтянул к себе и оторвал от пола. Хватку у него была железная, я даже вскрикнула от боли. Локвуд извивался всем телом, но молчал. Посмотрите на себя, сказал Винкман. Без своей глупой униформы и шёгельских рапир вы просто дети. Дети. На первый раз я вас прощаю. В следующий раз накажу всерьёз. Леопольд, дверь. Леопольд подвижал к двери, распахнул её Настиш. В комнату хлынул солнечный свет, а затрезвонил колокольчик. Джулиус Винкман поднял меня повыше, затем легко вышвырнул на ярко освещённую солнцем улицу. Рука у меня ныла от боли. Я тяжело плюхнулась на колени. Спустя секунду рядом со мной шлёпнул салук вот и тут вы перевернулся через спину. За нами мягко, но плотно закрылась дверь антикварного магазина Блумсбери.